Процедура обработки прикопытной гнили, более позднее название заболевания – влажная гнойно-гнилостная флегмона, состоит в введении в межкопытную щель смеси медного купороса с дегтем. Продолжая говорить, змейка опустил руку в огонь. Огонь обрадовался, это было видно, и взобрался по руке ему на плечо. Гвидион уже так привык наблюдать общение змейка с огнем, что почти не вздрогнул. Покончив с лекцией, Змейк спросил, «У вас есть вопросы?» Гвидеон опишел от неожиданности. Змейк не так часто предлагал ему задавать вопросы, и мысли его сразу разбежались. «Я хотел узнать насчет огня». Гвидеон поискал подходящие слова. «Не почему огонь подчиняется Змейку, нет». «Почему он к вам так относится?» – выпалил он. «Вообще-то я ожидал каких-то вопросов по существу». — спокойно сказал змейк. — Но если вас это интересует... Когда я учился и прислушивал при храме Немезиды, в моей обязанности входило участвовать в ритуалах во время мистерий. В храме было внутреннее помещение, где ни разу никто не появлялся в ходе обряда, но где должен был постоянно поддерживаться священный огонь. По некоторым соображениям, на этой должности полагалось находиться мальчику 12 лет, что как раз совпадало с моим тогдашним возрастом. Моей обязанностью было поддерживать огонь. А когда долго сидишь с кем-нибудь наедине, тут-то и завязываются отношения, сказал Змей. Вездесущий Левелес весь изнервничался, наблюдая за неуклюжими попытками доктора Маккехта наладить отношения с Рианон. «Боже мой, ну кто так делает?» — восклицал Салон. «То есть я хочу сказать, это, конечно, не мое дело, но ведь сердце кровью обливается. Подумать только, бедный доктор Маккехт, такой одинокий, в своей одежде, в кровавых пятнах, робко пытается обратить на себя ее внимание». При том, что давно мог бы сварить любовное зелье и одурманить ее, он так трогательно каждый раз садится в калушу. Другая давно бы уже обрыдалась и бросилась ему на шею. Откуда в Рианнон столько жестокости? Гвидион помалкил. Может быть, нужно как-то подтолкнуть эту ситуацию. Оставь людей в покое, организатор помощи, посоветовал Гвидион. Да нет, я очень деликатно уверял Левлис. «Никто ничего и не заметит». Тем временем доктор Маккехт, даже не подозревая, что он может вызывать у кого-то такие чувства, задумчиво заполнял медицинскую карту Сюанзана, который впервые обратился к западной медицине, почувствовав отвращение к местной пище, и в ходе врачебного осмотра несказанно изумлялся тому, что Маккехт зачем-то осматривает его ничтожную земную оболочку – вместо того, чтобы воспользоваться гадательной травой и панцирем черепахи Гуй и вывести причину болезни из расположения звезд. На закате в комнату к Левелесу Гивидиону властно постучали, и в дверь, как боевой корабль, вдвинулась Пандора Клач. «Я занимаюсь условиями жизни», – трубным голосом объявила она. «Есть какие-нибудь жалобы?» Случилось так, что и у Ливелиса на спинке кровати как раз висело в то время два носка. Один серый, другой коричневый. И он поспешно смел их в невидное место при появлении Пандоры. Вскочил, расшаркался и предложил ей стул. Гвидион, занимавшийся за столом у окна, обернулся. Да, сказал он. Очень жаль, что вымерли плезиозавры и индрикатории. Нельзя ли их как-нибудь вернуть? Это не моя епархия. — отрезала Пандора Клач. — А вы же сказали, что занимаетесь условиями жизни, — удивился Гвидион. — Это прямо касается условий жизни на Земле. — Не обращайте на него внимания, — затараторил Левелес. Он у нас недалекий, малый. Всегда что-нибудь такое сморозит. Взгляните лучше, какой прекрасный вид из окна. — Грызуны есть? — прямо спросила Пандора Клач, не желая смотреть в окно. — Дров для камина хватает? Грызунов нет, к сожалению, но не ставьте это, пожалуйста, в вину нашему куратору. Если по новым нормам это необходимо, мы заведем. заверил ее Левелес, прижимая руку к сердцу. А дрова для камина есть, что очень обидно, потому что тем, у кого не хватает в холодную пору дров для камина, профессор Людгарда одалшивает свои носки, а вот нам, к сожалению, не светит. Одалживает свои носки? переспросила Пандора Клач. Как это понимать? — Ох! — сказал Левелес, состроив глазки. — Я сейчас, сейчас. Я одолжу такой носок у Дилана. У него есть, он, конечно, даст. И покажу вам. Меньше чем через минуту Левелес вернулся с носком. Это был прекрасный носок из исландской шерсти с широкой полосой орнамента по краю, теплый, пушистый, с искусно вывязанной пяткой. Левелес быстро влез в него, чтобы было совсем уж понятно, как и для чего он служит. Что за странная фантазия вязать спальные мешки в виде носков! фыркнула Пандора клач. Да нет же, это никакой не мешок, удрученный непонятливостью комиссии втолковывала Левелис. Это и есть собственный носок Людгарды. Но тогда Людгарда начала Пандора и замерла, грозно поводя носом. Ну, конечно, радостно закричал Левелис, она в эту комнату не пройдет. Это несусветная чушь сказала Пандора. Кого вы думаете этим обмануть? Где это Людгарда? Профессор Людгарда сейчас в отъезде, сказал Левелес. Но если хотите, он радостно подмигнул. Подождите еще, я знаю, где взять ее гребень. Через десять минут Левелес, тяжело дыша, втащил в комнату огромный деревянный гребень для волос, вырезанный из березы, искусно отполированный, со звериными головками на концах. Он поставил его зубцами вниз, и изделие заслонило собой весь камин. Вот, профессор Людгарда случайно забыла его в зале педсовета. Пандора внимательно осмотрела гребень и вынуждена была признать, что это действительно гребень, а не барана, как она предположила вначале, поскольку Левелес живо указал ей на то, что здесь некуда впрягать лошадей. После этого Пандора удалилась, мрачно бормоча, что все это еще требует проверки. «Сегодня мы знакомимся с генеалогической классификацией драконов», объявил доктор Зигфрид. «Эту классификацию вы должны знать настолько, чтобы комар не мог точить об нее свой нос». «Да». И Зигфрид достал из сундука большой, пожелтевший по краям лист с роскошной классификацией, похожей на родословное древо и украшенной миниатюрами с изображениями драконов. «Итак, про родители драконов, и затем...» Какие виды от кого произошли в процессе эволюции? Всем, кто относится по складу ума к группе Д, это знать совершенно не обязательно. Более того, сейчас вам знакомство с этой классификацией повредит. Ваш склад ума требует обратной последовательности подачи материала. Поэтому я покажу вам ее в конце мая. Теперь вы не способны понять ее в полной мере. До свидания. Категорично сказал Зигфрид и вымел группу D за дверь. Хлопая глазами от недоумения и возмущения, Левелес и еще трое ребят очутились перед закрытой дверью и мрачно разошлись во освояси. С некоторых пор Фингал МакКольм ходил за доктором Зигфридом по пятам и искоса посматривал на то, что тот и как делает. Он сразу решил для себя, что занятия драконографией опасны и восхитительны, и смешки первокурсников – утверждавших, что объекта изучения, драконов, в действительности не существует, мало трогали его. Поскольку Зигфрид решительно пресекал всякие попытки втянуть его в беседу о существовании драконов, Фингл со свойственной ему цепкостью и неустрашимостью вновь и вновь вступал в разговоры со старшекурсниками, терпеливо собирал обмолвки и недоговорки преподавателей и, наконец, составил себе полную и ясную картину ситуации. По сведениям, скопившимся у Фингала, дело обстояло следующим образом. Из хранилища манускриптов в бок вела небольшая дверца, которую не всякий и не всегда мог найти. В конце июня Когда наступало время практики по драконографии, и Зигфрид считал учеников первого курса достаточно подготовленными к встрече с драконами, он отпирал эту дверцу и отправлял их поодиночке вперед по коридору с одним только напутствием – использовать все свои знания. Что именно было в конце коридора, узнать Фингалу не удалось. Известно было только – что одни возвращались оттуда, чрезвычайно веселые и возбужденные, и охотно, красочно, со множеством деталей описывали свою встречу с драконом. Таких доктор Зигфрид обычно отправлял на пересдачу. Другие, редкие ученики, возвращались оттуда мрачные, задумчивые и молча, не говоря ни слова, клали Зигфриду на стол письменную работу на двух-трех листах. У таких Зигфрид ничего больше не спрашивал. В ту же ночь все, кто относился к группе «Д», столкнулись носами в кабинете драконографии около сундука, в котором Зигфрид хранил классификацию. Всех их привела туда одна и та же причина. Они, совершенно независимо друг от друга, изныли от любопытства. Дожидаться конца мая было выше их сил. Шикая друг на друга, они осторожно вытащили лист классификации, развернули... Внимательно изучили ее, светя себе фонариками, и переписали в тетрадь. Когда они начали перерисовывать драконов, открылась внутренняя дверь, и в класс вошел Зигфрид, почему-то в кольчуге поверх ночной рубашки. «А!» — сказал он. «Это вы! Очень хорошо!» После этой зловещей фразы кто-то стал сбивчиво извиняться. «Очень хорошо!» — повторил Зигфрид. «Теперь я могу быть спокоен!» «Людей вашего склада ума ничто так не привлекает, как запрет и тайна. Я сделал все от меня зависящее, чтобы вы отнеслись к этой классификации с подобающим вниманием. И я рад видеть, что вы нашли к ней подход». «Так вы поэтому нас выгнали с урока?» – спросил Мейрхион, вцепившись на всякий случай покрепче в драгоценную классификацию. «Именно. В противном случае вы бы умерли скорее от скуки, чем от любопытства. в субботу вечером Мерлин собрал педсовет. В большом зале под портретами покровителей школы сошлись все присутствовавшие на тот момент в школе преподаватели, иные из них в истинном облике, образовав обычное пестрое сборище. Поскольку все присутствующие были людьми достаточно занятыми, Мерлин придал ускоренный характер обсуждению повестки дня. «Для начала», строго сказал он, обводя всех взглядом, Следует обсудить безобразный поступок Придори Апмирхиона с девятого курса, который вчера чуть не остановил битву при Гастингсе. «А что такое?» — встрепенулся в углу Архивариус, протирая сонные глазки. «Я ничего не знаю». Придори Апмирхион?» — громовым голосом сказал Мерлин. Придори, выйдите сюда, на середину». — Вчера, в пять часов вечера по нашему времени, отправился под Гастингс и произнес там перед нормандским и саксонским войсками речь, призывая их к миру. Есть свидетели его возвращения оттуда. Он кивнул на Курои и Ивара Апкиллоха. Какие последствия имела эта речь? Мерлин повысил голос, оглядывая невзрачного нарушителя. — Пусть расскажет сам придари Апмирхион. Я не буду ему мешать. «Меня никто не послушал», – страстно воскликнул Придари. «То есть меня дослушали и очень доброжелательно, но...» «Но...» – хищно спросил Мерлин. «А...» «Ну, когда я закончил, Гарольд похлопал меня по плечу и сказал, «Ты прекрасно говорил, парень, не хуже нашего епископа. А теперь в сторонку. Здесь сейчас станет жарковато». «Ну и нормандские графы сказали, что я тронул их сердца, ну и чтобы я отошел и не мешал». «А вы думали, что они побросают знамена и, рыдая, сложат с себя доспехи?» — ядовито сказал Мерлин. «Как эта пагубная идея вообще могла прийти вам в голову?» «О, я знаю!» — перебил Дион Хризастом, спрыгивая с высокого кресла. «Я объясню!» «Дело в том, что на риторике в группе Придери мы как раз закончили проходить речи, призванные примерять враждующие армии. Но и Придери, вероятно, решил попрактиковаться перед зачетом, не так ли?» «Не совсем так», — ответил Придери. «Да кому нужно практиковаться перед вашим зачетом, Дион?» — а закричал профессор Арбилий. «Не смешите людей. Если бы он этого хотел, ему нужно было бы говорить по-гречески». На лице сидевшего рядом хрониста Элиса Апгриффида отобразилась какая-то мысль. «То есть вы хотели именно остановить битву при Гастингсе?» — уточнил змейк «Чем она вам мешала?» «Она живо запомнилась мне еще с первого курса», — честно сказал Придори. «Постойте, постойте», — сказал Элис Абгриффид, обращаясь к Придори. «А на чем вы говорили?» по французски вас понимали бы только норманны, по-древнеанглийски, опять же, только саксы. Кто-нибудь из здесь присутствующих, слышал эту речь? Я слышал эту возмутительную речь с начала и до конца, с достоинством сообщил Мерлин. Все это время я стоял прямо у него за спиной. Вы? изумился Элис Абгриффит, а что же вы не вмешались? «Если вы переместились вслед за ним во времени, чего же вы ждали?» «Да не перемещался я вслед за ним во времени», — раздрашенно сказал Мирлин. «Другого дела у меня нет. Я просто там стоял. Сам по себе. Я там стоял задолго до того, как придори пришла в голову эта злосчастная выходка. А где, по-вашему, должен стоять придворный маг?» «Так на чем вы говорили, придори, сын Мирхиона?» Он говорил на каком-то безобразном коине с исковерканной грамматикой. Я в жизни не слышал такого отвратительного педжина», — подлив масло в огонь Мерлин. «Ну, я старался говорить так, чтобы и тем, и другим было понятно», — сказал Придари. «На такой, вроде как, смеси». «Коллеги», — торжественно сказал Элис Абгриффит, — «но в таком случае...» «Мальчик создал среднеанглийский литературный язык». По залу педсовета пронесся шепот. «Ну и что?» – запальчиво воскликнул Мерлин. «Вы считаете, что это хорошо?» «Я не предлагаю поощрять его за это. Я предлагаю не исключать его», – просительно сказал Элис Абгриффит. Доктор Итарнан молча показал жестом, что он присоединяется к этому мнению. Дион Хризостом принял позу защитника в суде и картинно завернулся в свой гематий. Из угла вылез архивариус Хлодвик и обошел Придори кругом, присматриваясь к нему. Придори стоял, повесив голову. «Так вот, Придори, вы убедились, я надеюсь, что прекратить битву словом невозможно?» А речи риторов. Речи риторов рассчитаны на греков, которые и сами обычно подумывают о том, как бы разбежаться. Да-да, Дион, не возражайте мне. Ладно, поскольку тут некоторые коллеги просят за вас и даже находят у вас лингвистические способности, то я настоятельно советую вам направить эти способности в другое русло. Мы делаем вам предупреждение, придари. Еще одна смелая выдумка – и вы свободны сурово сказал Мерлин. «Я не совсем отчетливо понимаю, что происходит», — безмятежно обратился к змейку Сюанза. «Мы обсуждаем случай мелкого хулиганства», — спокойно отвечал змейк. Когда дверь за придари, скрипнув, закрылась, Мерлин молниеносно повернулся к Курой. «Коллега Курой, вас не удивляет!» что регулярные нарушения дисциплины среди учащихся почему-то связаны с битвой при Гастингсе. Может быть, пора уже как-то уменьшить роль этой битвы в учебном процессе? — И что поставить на ее место? — резко возразил Курой. — Битву, в которой пятеро храбрых вальлицев отвоевали у семерых других вальлицев полторы грядки с луком? А вот вы этим мне через неделю список исторических битв. «Глядишь, что-нибудь и подберем!» — твердо сказал Мерлин. «Неужели ничего не найдется? А штурм Драхеда?» «Если вы поставите в программу практических приложений хоть одну битву времен Оливера Кромбеля, я прошу отставки!» — сказал Змейк. «Хорошо, хорошо, Тарквиней!» — спохватился Мерлин. «Не будем пороть горячку, но давайте смотреть правде в лицо!» Нет никаких сомнений, что битва при Гастингсе первому курсу уже обрытла. Теперь несколько технических моментов. Башня Феникс скоро уже обвалится. Надо бы не объявлять в ней никаких занятий, ведь вот-вот рухнет. Пожалуйста, коллеги, все, у кого там занятия по расписанию, примите меры. А Зачем же было доводить башню до такого состояния? В полголоса спросил Сюанзан у Змейка. Ведь можно было вовремя пригласить реставраторов. «Эта башня падает раз в сто лет», — сказал Змейк. «И сама собой возрождается. Из пепла». «Но ведь это опасно». «Нет, это совершенно безопасно и очень красиво». «Далее. Над нами сгущается какая-то гроза, коллеги», — сказал Мерлин, ощупывая свой затылок. «Вам не кажется, давление будто бы...» «Растет!» «Да, да», – рассеянно откликнулся Морган Апкерик. «Пандора Клатч прихватила с собой выписки из приходно-расходных книг, чипец хлебопечки, носок Людгарды и ее гребень в качестве трофеев. Коллега Маккархи, вот вы, как самый молодой из нас, поясните, пожалуйста, какое впечатление могут произвести эти предметы в министерстве?» «Самое неблагоприятное» откровенно сказал Маккархи, подумав. Но если она не взяла мою зубочистку, то думаю, что все еще не так страшно.